Глава 15. Арина. Я стою у полки с чипсами и не знаю, какие выбрать. Ловлю себя на мысли, что от вкуса краба подташнивает даже на расстоянии. А вот грибные привлекают внимание. Рот наполняется слюной, и я хватаю большую пачку. Кидаю ее в корзину и выдыхаю, словно покорила Эверест. Никогда не любила такие закуски. Но вот который день стоит в голове образ чипсов. Не могу с собой ничего поделать. Хорошо, Светик согласилась сходить со мной в магазин. И теперь бродит где-то между полок, пока я раздумываю над выбором. Впрочем, каких только заскоков не бывает от нервов. А Катя мне их много накидывает. Один хлеще другого. Нервирует. Арина Максимовна Гордеева? Вздрагиваю, разворачиваюсь, ища Светика взглядом. Она стоит перед стеллажом с орехами. И я перевожу взгляд на мужчину. Ничего особенного, одет слишком просто, джинсы и легкая куртка по погоде, кепка и солнцезащитные очки, за которыми не видно глаз. Это может быть кто угодно, простой офисный работник и бандит, или представитель власти, который откуда-то знает мое имя. Стараюсь, чтобы он не заметил моей нервозности, улыбаюсь и отвечаю «пока да». «Пока?» – он окидывает меня взглядом, хмурится – И что это означает? Что я пока не вышла замуж. С кем имею честь? Не договариваю. Артемий Ливанский. Служба по контролю преступлений оборотней в отношении людей. Выдыхаю. Даже улыбаюсь. Я не на работе. Приходите в приемные часы. Вспоминаю, когда у меня остались смены, чтобы озвучить ему. Вы не поняли, Арина Максимовна. Он нехорошо улыбается. Я не по работе. «Не по вашей работе». «Милая девочка, не правда ли?» Кивает на свету. «Будет жаль, если она пострадает». «Это угроза?» Опускаю руку в карман, злясь на себя, что не могу включить на ощупь диктофон. «Предупреждение. Если Екатерина Григорьевна Алунева, мать этого чудесного ребенка, сообщила вам информацию, которую попросила сохранить в тайне, или передала документы конфиденциального характера, свяжитесь со мной. Он протягивает мне белую визитку, на которой нет ничего, кроме номера телефона. Мы друг друга поняли. А если я откажусь? Вы же умная девушка, понимаете, что так лучше не поступать. Но вдруг. Тогда я буду вынужден сообщить Владимиру Терскому о том, что его бывшая супруга утаила факт рождения ребенка. «Думаю, он не позволит вам воспитывать его дочь». «Есть еще Катя. Она отстоит дочь. Екатерина Григорьевна не сможет опротестовать решение клана». «Почему же? Максимум, что могут от нее потребовать, это переехать в клан». «Я знаю. Рад, что вы знаете. Помните о том, что я вам сказал. Удачного дня и прикупите девочке черное платье. Оно ей понадобится». Ливанский салютует ладонью и уходит, оставляя меня в растрепанных чувствах. Я теряюсь, испугавшись вполне реальных угроз. Бывший муж Кати не в курсе о дочери, и мы собирались как можно дольше держать его в невидении. Пусть Светик подрастет, определится, чего хочет в жизни, чтобы клановые правила на нее не давили. Эту неделю мы торопились как могли». Катя решила, что простое опекунство — это слишком мало. И пусть я гоню от себя дурные мысли, но вся эта спешка и меня заставляла нервничать. Я не задаю лишние вопросы, потому что Катя попросту отшучивается. Мне не хочется ее огорчать. Именно поэтому я соглашаюсь на безумие. Поменять фамилию. Чтобы у меня и Светика была не простая детская привязка оборотня к человеку, а нечто большее. Я не верю, что это понадобится, но делаю все. Свет, зову девочку, а сама достаю телефон, чтобы набрать Катю. Гудок, второй, третий. Абонент не отвечает. Звоню снова. Безуспешно. Нервы напряжены до предела. Я едва могу вздохнуть от тревоги, что накрывает с головой. Катя никогда не пропускала звонки от меня и Светы. Это был наш первый договор». Всегда брать трубку, а если нет возможности, то тут же сообщать, что все хорошо. Но сообщение не приходит. Минута, другая. Я снова перезваниваю. Прохладная ладошка сжимает мою руку. «Ариш?» «Мама не говорила, какие у нее сегодня могут быть дела?» – спрашиваю у Лучика. Она трясет головой, но я вижу в ее глазах дикий, почти животный страх. «Она не знает, что случилось!» но переживает не меньше моего. «Нет, у меня сегодня уроков нет. Сказала с тобой весь день быть поэтому», шепчет, прижимает к груди банку с орехами. Я ее отбираю, кидаю в корзину, улыбаюсь, тащу нас к кассе, говорю о чем-то несущественном, успокаиваю нас. Уже дома включаю какую-то комедию, открываю чипсы и орехи. Светик смотрит фильм, а я тайком снова и снова звоню Кате. В какой-то момент мне становится плохо. Я неторопливо поднимаюсь, чтобы не испугать наш лучик. И выхожу из комнаты. До туалета едва успеваю добежать. Меня выворачивает над унитазом. Спазмы будто рождаются в животе. Выкидывают все содержимое желудка. Долбанные нервы. Включаю воду, чтобы умыться. Смотрю на себя в зеркало и не узнаю. «Нет, я остаюсь прежней, но безумный взгляд портит внешность, делает меня ненормальной, а так не пойдет. Стараюсь успокоиться, возвращаясь в комнату и вижу, что Света отодвинула от себя чипсы. «Тебе от них стало плохо?» – спрашивает она. Я пожимаю плечами, потому что не знаю, что ей ответить. Запах грибов манит еще сильнее. Но не успеваю вновь погрузиться в фильм, как начинает звонить телефон. Хватаю трубку, ожидая увидеть там имя Катя, но входящий от начальницы. Стою и выхожу в коридор. «Слушаю», — выдыхаю тихо. «Арина, ты ведь сейчас с Катиной дочкой? Опеку уже оформили?» «Да, только документы на смену фамилии остались. Но тут недолго. Сказали недели две всего подождать». «Вот и хорошо», — с каким-то непонятным облегчением выдыхает она. Девочка, значит, одна не останется. «Как это одна?» Переспрашиваю. «А Катя?» «Ох, Арина, такой кошмар! Ты не знаешь?» «Тота -то такая спокойная. Екатерина в аварию попала. В нее какой-то пьяный на трассе влетел. С дороги выдавил. От машины ничего не осталось. Нет больше нашей Екатерины. Не стало ее. Она говорит что-то еще. Но я уже не слышу. Оседаю на пол, сжимая телефон до хруста. И не замечаю, как рядом оказывается Светик. Кладет ладошку мне на плечо. «Мама?» — спрашивает едва слышно. Я притягиваю ее к себе, сжимаю так крепко, как сейчас нужно. Таких объятий хотела и я, когда не стала папы. Но меня обнять было некому. Мама и Лина были заняты своими переживаниями. А я тогда осталась одна. Сейчас же маленькая девочка должна понять, что я никогда ее не брошу. Всегда буду рядом. Помогу и поддержу в любой ситуации. Если надо, то заменю ей маму. Но буду всегда с ней. Мамы больше нет лучек. Целую ее и снова прижимаю к себе. С ней случилось несчастье. Но мы есть, правда? Она бы хотела, чтобы мы с тобой не плакали. «Мама?» Светик будто становится меньше, теряется в моих руках. Я слышу, как быстро бьется ее сердечко. «Я с тобой, маленькая. Мама не могла умереть?» — шепчет она. «Мама обещала мне братика. Мама всегда выполняет свои обещания. Я хочу плакать и кричать. Одновременно злюсь на Катю и не понимаю, как мы будем жить дальше. Еще и такое глупое обещание». Его она не исполнит, Лучик. Нет, мама всегда, всегда выполняет свои обещания. Я не могу с ней спорить. Просто обнимаю и молчу. И отчетливо осознаю, что угроза Ливанского, поспешное оформление документов, смена фамилии, смерть Кати — это не случайность. Она все знала, готовилась и теперь все эти проблемы придется разгребать мне. Но я справлюсь, теперь мне есть ради кого жить. Я успокаиваю Свету, отвечаю на звонки, принимаю соболезнования, решаю вопросы, о которых раньше даже не подозревала. Меня хотят услышать все, но я не выдерживаю и сама набираю номер, который давно для меня молчит. «Лина, пожалуйста, ответь!» Слушаю гудки и плачу, потому что не нужна тем, кто был для меня семьей. Звонить маме даже не пытаюсь. Возвращаюсь к Свете, поправляю одеяло, которое она успела откинуть в сторону, целую в лоб и слышу тихий шепот. «Мама обещала братика. Значит, братик будет».